1961 год. Мистеру Альфреду Хичкоку. Студия Universal, Голливуд, Калифорния. 18 сентября 1961 года. Уважаемый мистер Хичкок. Я уже чувствую себя актрисой. Играю разные роли для разных людей. Иногда я почти забываю, кто я на самом деле. Вы меня понимаете? Бывает, я так увлекаюсь притворством, что теряю себя настоящую. Ни с кем из ваших великих звезд такого не происходило. Вряд ли Джанет Ли или Джеймс Стюарт могли так забыться. Хотя, возможно, я не права. Искренне ваша мисс Сильвия А. Слейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.